Заметила однажды, как зимой куста в сирене, расцвели, как будто в мой, ты мне веришь или нет, веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел, Это наш с тобой секрет, наш с тобою секрет. 10 апреля. Разлуки и трудности. «Мама, я ведь с Лизой 1 сентября в паре стоял?» «Да. А что?» «Ничего. Я на ней женюсь. Скоро?» «Это не важно. Главное, что я женюсь, а не Дима. Раз я с ней первый познакомился, значит, я и женюсь». «Ясно. А Лиза за тебя замуж пойдет. «Раз она 1 сентября со мной пошла, то и замуж пойдет. А что?» «Нет, ничего. Боюсь, что Лиза точно за него замуж пойдет. Во всяком случае, из школы они выходят вместе, держась за руки и убегают в кусты. Правда, Вася косится на друзей, играющих в футбол, но от Лизы не отходит. Он даже с девочками в жмурки играет, чтобы лишний раз, поймав, обнять свою невесту. «Я решил, что жить мы будем здесь, в моей комнате». «И у нас будет шестеро детей», – продолжал рассуждать Василий. «А поменьше нельзя?» «А что? Папа же любит детей, он будет с ними гулять». «А ты будешь их кормить?» «Нет». «Ты не хочешь быть бабушкой?» «Не хочу». «А придется», – философски заметил сын. «А ты что будешь делать?» «Я буду археологом». Буду приезжать, все проверять, привозить вам всякие сокровища и редкие камни и опять уезжать. А вы будете по мне скучать и ждать. Вась, может, ты не будешь уезжать надолго? Буду. Так надо. Мы в школе проходили. Настоящая дружба познается в трудностях и в этой... Как его? Ну, когда не видишь друг друга. Разлуки? Точно. Только я еще трудностей не придумал. «И не надо, пожалуйста. А как же я познаю, что вы меня по-настоящему ждете? Я тебе обещаю, без всяких разлук и трудностей буду тебя ждать и любить». «А Лиза?» «Что Лиза?» «С ней-то что делать?» – задумался Василий. «А что делать с Настей? Она ведь тебе тоже нравилась». «Про Настю я забыл. Слушай, а девочки сами могут выбрать?» «Могут. Обычно так и бывает». А как они выбирают? Как понимают, кто им нравится? Ну, обычно девочкам нравятся умные, красивые, добрые мальчики. Да, еще спортивные, которые говорят девочкам приятные слова, ухаживают за ними, помогают. И всё? В этом весь секрет? Как тебе сказать? Бывают исключения, конечно. «Мама, тогда меня все девочки выберут. Ты же сама говорила, что я умный, добрый, красивый и спортом занимаюсь». Ещё девочкам нравятся скромные мальчики, которые не хвастаются. Я не хвастаюсь, я констатирую. Тогда я пока не буду на лисе жениться. Вдруг Настя меня выберет. Какие еще новости? Я решила сменить тему разговора. Серёжа теперь сидит рядом с кулером, в углу. Почему? Потому что он жалуется и пугается. Или сначала пугается, а потом жалуется – а завтра, представляешь, он будет в коридоре сидеть. «Почему?» Светлана Александровна так сказала, что в следующий раз Сережа будет в коридоре учиться, если нажалуется. А если не нажалуется? «Мама, ты не знаешь Серёжу, он не выдержит». «Вот повезло, я тоже хочу рядом с кулером сидеть». Захотел, водички попил. А в коридоре тоже здорово, Пошел, поиграл или на диванчике посидел – «На улицу сбегал, погулял. И чего Серёжа расплакался? Не понимаю. Радоваться надо. Я бы радовался. Надеюсь, ты ничего не сделала для того, чтобы тебя в коридор отправили? Нет. А надо? Что? Не надо. Хм, спасибо, мама. Хорошая идея. Надо подумать». «Не надо!» – закричала я.